По чести говоря, Люту очень повезло. Собственно, везение было его постоянным спутником. Нехватку дара он искупал редкостной удачливостью. Во всяком случае, дураки именно так и считали. лют дураком не был и цену своей удачи знал. Там, где осененный мог отбиться одной силой, таким, как Люд, приходилось смекать и исхитряться. Стая приняла его сперва настороженно, а потом брезгливо — Конечно, стая серого, особенно ближние. Но им не в чем было обвинить недавнего полонянина, поэтому оборотни лишь глумливо ухмылялись. Как же! Попался девке! Потом, как пристежного, она волочила его за собой, травила псами, и это с его-то гордыней. Один из переярков серого нарочито-брезгливо фыркнул, когда люд проходил мимо. Оборотень замер. Медленно повернулся на звук. Из полумрака на него насмешливо смотрели жёлтые звериные глаза. Люд шагнул вперёд, наклонился к волку. — В носу свербит чада спросил он, узнавая молодшего из осенённых ближней стаи. Тот в ответ зевнул во всю пасть, показав чёрное нёбо и розовый язык. — Перекидывайся, — приказал Люд. В стае его положение было выше, чем у этого переярка. Люд, хотя и не осененный, но вожак. С вожаком, если не хочешь занять его место, приходится считаться. Молодшему Серого становиться вожаком стаи люда было пока не по зубам, да и без надобности. Таким припадочным слаще полюсу носиться, людей жрать, да волчиц драть. Но если Мара не вернется, обязательно отыщется тот, кто захочет помериться с ее братом силой. А значит, нельзя выказывать слабость. Слабый гибнет первым. Надо тянуть время, ждать возвращения сестры. Перьярок встряхнулся, перекидываясь, и поднялся с каменного пола пещеры. Парнем он оказался долговязым и нескладным, хотя на полголовы выше люто. «В кости же узкий, масластый!» «Иди, спроси вожака, подтверждает ли он мое право тебя убить?» ровным голосом сказал оборотень. «Ты осененный, но выказываешь неуважение. За это полагается схватка». Парень испуганно стрельнул глазами в сторону дружков, Те растерянно переглядывались, понимая, что товарищу, как ни выверни, нагорит. Дурной нрав люто знали все. Он был не самым сильным в стае, а не так давно еще и охромел, но сумасбродства в нем хватало на двоих. Драться он умел и любил. Поэтому теперь его противник с тоской понимал, что если идти к Серому и спрашивать разрешение на сшибку, то вожак обязательно полюбопытствует, с чего все началось, а когда узнает, Марин брат будет в своем праве. Значит, зачинщику ссоры и обидчику не разрешат использовать дар. А без дара он даже колченогого супротивника одолеет вряд ли. Тот старше, крепче, хитрее, а поединщику его едва минуло шестнадцать весен. С другой стороны, если Серый закроет глаза на оскорбление... Нет, не закроет. Допусти он в стае неправду, остальные начнут роптать. Поэтому... Он не хотел тебя обидеть, выступил вперед парень чуть постарше и примирительно вскинул руки. Просто... Ну и что просто? Ребята вновь переглянулись, подыскивая сколь-нибудь толковый повод. А, по-моему, хотел, сказал Люд и очень старался. Он уловил какое-то движение за спиной и даже подобрался для схватки, но учуял троих из своей стаи. тала живу и надея. Те стали позади, молчаливо поддерживая вожака «Нет!» тут же оживился Масластый, поняв, наконец, что даже если вдруг и одолеет противника, потом все одно перехватит от серого. «Прости!» «Задурил!» Люд внимательно поглядел на него и сказал... «Считай в долгу!» Тот кивнул. «В долгу!» На том и разошлись. Драться люту не хотелось. Плечо ему, хотя и поправили, но все одно рубец дергало, как нарыв. не скоро еще заживет. Если бы этот щуплый дурак вспомнил про рану, то понял бы, что одержать верх в схватке ему вполне по силам. Но он не вспомнил. «Зачем тебе такой должник?» — покачал головой тал От него проку, как от лишая, на заднице. «Пригодится», — пожал плечами оборотень и добавил. «Он осененный». Вчетвером они двинулись вглубь пещеры. Люд знал, за ним теперь глядят, наблюдают, слушают. И хотя то, что он рассказывал, подтверждали видаки вожак еще не скоро ослабит призор. Опять же, Мара. Нужно подумать. Серый скоро уведет своих охотиться». Перед походом на гать осенённым нужно набраться сил и лютости. Требуется лишь выждать. Как же рану дёргает!» Оборотень перекинулся. В зверином обличье страдания переносить было легче и улёгся на мелкое крошево камней. Прижался горящий от боли спиной к холодному валуну, закрыл глаза. «В хорошо. Всё просто и понятно. Но чего-то будто не хватает». Наверное, как раз сложности из мира людей. Там у них интересно и постоянно что-то новое, такое, от чего раз за разом диву даешься. Почему-то вспомнился Смир и его отдарок за найденный перстень, круглая железка. Люд тогда не понял, что это такое, но взял. «Дают, бери!» Зачем отказываться, когда от сердца? Потом узнал, такие железки назывались «деньгами», Он не понимал, из чего выполнен его кругляш из серебра или меди. Не умел отличать, да и зачем бы. Он отдал его, не жалея, за бусы. Наверняка это было много, торговец слишком уж обрадовался. Чуть сердце не выскочило и вспотел. Но оборотень не чувствовал себя обманутым. На что бы еще ему тратиться? Волкалак про себя усмехнулся. «Деньги. Удобно». По-хорошему, нет нужды нападать на обозы и потом тащить на своем горбу по лесным тропам добычу. Проще вытрясти из обозных купцов эти маленькие железки. Нести их легче, а выручить можно больше. На взгляд оборотня, разумеется, было чистой глупостью менять толковые вещи на железные кругляши. Но если так принято, непонятного у людей на первый взгляд было много. Взять хоть торжище съезжаются со всех концов, из разных городов и весей, меняют одно на другое, и у каждой семьи своё добро, а притч от других, а так, чтобы общее на деревню не встретишь. Ну, разве что тын, даже деньги не у всякого водятся, как Лисана говорит. Однако же у кого водятся, расстаются с этими кругляшами легко и без расстройства. Люту вон вообще за найденный перстень подарили, а Лисане, слову, перепало кольцо — И за что? За спасение обычной девчонки. А по-хорошему, в чем заслуга? Всего ты не дала сожрать. Люд зевнул. Хм, а ведь можно напасть на обоз, стянуть с телеги кого из странников, а потом его вроде как спасти и вернуть обратно к вящей радости спутников. Вырученное же за спасение поделить между всеми участниками. Нет, не пойдет. «Надо крепко собой владеть, чтобы не загрызть. Этак не удержишься, и все на смарку. А то и стрелу от охотника схлопочешь. Хотя даже не то важно. Важно другое. Затея глупая, потому как одноразовая. Люди ведь не дураки. Ну, раз обманешь, два, может, даже и три, но на четвертый точно получишь мечом поперек хребта. Значит, не следует и браться». При мысли о мече снова заныла рана, оставленная ножом. Люд теснее вжался в холодный камень. Надо так, чтоб без лишней опасности. Вот если поразмыслить, чем волк хуже обережника? Иной раз даже и получше. Его странствие с людьми тому подтверждение. А ведь обозы и охотники водят за деньги, Лисана говорила. Но что если обоз поведет не обережник, а волколак? Хотя нет, случись упыри от волка будет мало проку. Но если на пару, охотнику будет проще. У него, конечно, дар, но у зверя нюх и слух острее. Да и некоторые из оборотней тоже осененные, не боятся солнечного света. Цитадель, как успел понять люд, хоть и стоит крепко, но рук у нее не так, чтобы с избытком. И вполне можно повернуть к обоюдной пользе кое-какие дела. А можно и не поворачивать. С другой стороны, у людей есть молоко значит, получится выкармливать детей даже в самый голодный и трудный год. Молоко — это хорошо. Лют пил его, когда ездил вместе с обережниками по городам и весям. Дрянь! Но новорожденным ведь не втолкуешь, что надо есть мясо. Мысли у него ворочались все медленнее, все труднее. Да еще снова вспомнилась Лисана. Как она пахла! У него внутри все замирало от этого запаха. И никак не вязались вместе Колючий нелюдимый нрав, Женский сладкий запах И сухое, будто из одних жил свитое тело. Ну и бестолковая она еще. Хранители деревянные же, Иной раз вовсе дура дурой, Хоть прямо в глаза, что скажи, не поймет, А уж коли намеками вовсе не дождешься. Но так пахнет, что вот с ней делать? Оборотень прикрыл глаза — Спать. Спать.